Я знаю это так же точно, как и перелетная птица, умеющая отыскать зимовку за тысячу лим. Но закутанные фигурки, умеющие парить над полом, и не открывающие лиц, чего то не торопились. Вернее, торопились, но совсем в ином смысле. Беспокойно шныряли туда-сюда. Жертвоприношение предполагает торжественность. А тут суета только усугублялась. Но в себе что-то пошло не так же сумела отразить колдовскую атаку и сама пошла в наступление, а за ней и легионы Клаудия. «Не дай разгореться надежде, правитель Меллина, не дай укорениться по стыдной жажде выжить. Ты здесь совсем не для этого. Путь закончен. Дорога уперлась в крепостные ворота. Ты помнишь, как следует поступать с ними? Да что ж вы медлите-то? Или решили помучить? Сломить иссушающим жилы, словно вампирский укус ожидания. Вам требуется мое отчаяние. Не дождетесь. Это последнее оружие, оставшееся у меня. Если не считать, белые перчатки, конечно. Как следует вести себя обреченному, чтобы не вызвать подозрений? Выть, грозить, умолять или же просто тупо цепенеть. Едва ли здешние хозяева не знают, что именно надето у императора на левой руке. Конечно, знают. Однако, даже не попытались снять перчатку. Значит ли это, что нергрианцы не могут так просто лишить правителям белина его последней надежды? Надежды на столь же последний удар. Может им нужны особые обряды, заклинания, ритуал? Главное не упустить момент, как заведенный твердил император.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 Как-то даже недостойно столь загадочного и таинственного ордена. Впрочем, тайны редко оказываются достойной собственной славы. Что-то у них пошло не так. Даже совсем не так. Император улыбается. Грохот. Он обрушивается разом со всех сторон, словно подземелья нерга стали обваливаться под тяжестью наступившей стопы неведомого исполина. Словно в сердце земных недр разразилась внезапная гроза.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 И такая же его часть, как небесная радуга, яркое солнце или вольнотекущая река, даже вполне мерзкий нерв, предавший собственную расу не настолько гадок и гнилостен, она двигалась поистине квинтэссенция всего, что ненавистно человеку, обреченному жить и умереть под неисчислимыми звездами, но ни великая, ни страшная.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 Нергрианцы из самых храбрых Сомкнули кольцо вокруг алтаря Явно не собираясь расставаться С драгоценной добычей без боя Прочь Ни голос, ни рычание И даже ни шипение Ни слова, ни мысль речь И ни озарение Нечто тупо давящее со всех сторон Колотящееся в костяные бока черепа Удары сливаются в ритм Ритм ходит кругом Круги обретают форму и смысл Прочь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 Он, она, оно, все вместе, ближе и ближе. Пол содрогается, мягко, словно по нему ступает кошка, но весящая больше, чем весь мелен, вместе с катакомбами и дворцовой скалой. Последних нергрянцев расширивает, уносит, словно сухие листья осенним ветром. Зеленое свечение почти угасает, держится еле-еле, и в его лучах император видит. Тайды, сямни аектаканы, или нет, агата.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 «Возьми!» – усмехается правитель Меллина, не сомневаясь, что существо прекрасно понимает каждое его слово. «Приди и возьми! Я связан, без помощи А ты сокрушила мощь всего нерга! Чего же ты медлишь? Что тебя сдерживает?» «Врученное в дар нельзя отобрать!» – произносит призрак голосом Сианны. И император вздрагивает. «Сейчас различить подделку не смог бы даже он!» «Только получить обратно!» Нерк глуп. Он брал у нас силу и надеялся обмануть. Они придумали этот трюк с перчатками, сумели их выковать, слив нашу мощь со своей. Отдай полученное, император, людей. Почему я должен это сделать? Призрак содрогается по родному лицу, прокатывается в судорога гримасы. Сквозь лексиамни проглядывает нечто, заставляющее императора зажмуриться и заскрежетать зубами. Смотреть в проглянувшиеся Бурковы не смог бы никто. Распад, гниение и страивание. Потоки нечистут. Подонки заживо распавшихся душ. Черное, серое, зеленое. Нет иного. Почему? Возвышает голос императора. Всемогущему нет нужды держаться за какие-то там перчатки. Нет иного. Тупо повторяет призрак. Приказ, бессловесный, он слагается из тех же ритмов, что и первое, понятое правителем Мелина. Стой. А почему я вообще воспринимаю это? Потому что ты, император, теперь часть разлома. В твоих жилах его кровь. Значит, хозяева, расколовшие мелин бездны, могут тебе приказывать. Вернее, это они так думают. Давление возрастает. Кажется, череп сейчас лопнет, словно перезревшая груша. Тварь наваливается всем весом, тем самым заставившим содрогаться скалистое основание себецветной башни. Да, иные артефакты оказываются сильнее создателей. Кто-то когда-то, в давно забытых бездных времени, когда нерг еще не успел уйти от радуги совсем далеко, нашел дорожку к иным силам, властвующим далеко за пределами Мелина. Нашел дорожку и соблазнился. Пропал.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 Истинные хозяева белой перчатки потребовали назад врученный дар. Их власть также не беспредельна. Они вынуждены подчиняться неким законам, не в силах не спровергнуть их даже своей мощью. А призрак вновь оборачивается сиамней, но на сей раз сиамни мертвы, жутко изродованные, словно ее пытали перед тем, как прикончить. Вырваны ноздри, на щеках вырезаны садиски аккуратные квадраты, сквозь них видна белизна зубов.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 «Зачем? Я отдам тебе твою перчатку прямо сейчас». Император делает движение, словно и в самом деле собирается сбросить с левой руки ее костяное облачение. Призрак издает сдавленный рык, сознание императора вновь едва не взрывается от нового натиска боли. Но, оставив позади туман и мрак, правитель Мелина оказывается на зеленом склоне. Впереди ласково светятся окна, а совсем рядом тот самый воин.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 «Действуй, император Меллина, и пусть содрогнется небо, увидел, на что способен человек». Император совсем не удивляется слова «ученик». Словно к этому он шел всю недлинную свою жизнь. Ракот делает короткое движение, и сковывавший левую руку стальной браслет послушно раскрывается. Император видит гримасы боли, прокатившуюся по лицу восставшего, и призрак совсем рядом. По стенам в ужасе мечутся зеленые облики. Откуда-то набежала целая толпа нергрианцев, однако они уже опоздали, безнадежно и навсегда. Скрюченные, привыкшие к вечно капающей с них крови, пальцы левой руки распрямляются. Скрипят сочленения белой перчатки, раскрывшаяся ладонь сжимается вновь, мертвой хваткой вцепляясь в надетые на правой руке призрака. Два беззвучных вопля слившиеся в один –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 Прокатившаяся надрушащимися арками волна опрокидывает кристаллы, пылающие нестерпимо ярким зеленым светом. Человек и тень, плоть и призрак помчались вверх, несомые разбушевавшимся штормом, разлетались в дребезги перекрытия, обрушивались несущие балки и опорные колонны. Вся громада нерга задрожала, разваливаясь на куски, готовые не зринуться водопадом прямо в ждущие этого подземелья. А император и его враг воспаряли высоко-высоко над миром. И правитель Мелия видел ясно очерченные границы доставшегося козлоногим. Там вновь копошились скопившиеся полчища тварей, пока они еще не устремились вперед. Но этот миг не за горами, и тогда встретить бестий окажется нечем. Есть только один выход, безумный и страшный. А тварь совсем близко, шипит и плюется призрачной слюной.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 Но его правитель не видит ни своей армии, ни противостоящих ей околитов нерга. Видит только огромное коричневое пятно. Пятно гнили, расползающееся по лику земли. Не хватит никакого войска, никаких легионов, чтобы очистить эту грязь. Никакой крови, чтобы ее смыть. Но даже сейчас, сопившись с призраком, император знает, что ему делать. Он не должен победить. Его дело закрыть разлом, любым способом. И вопроса цены перед ним не стоит. Нет больше башни нерга, нет близких и битвы. Остались лишь они с и разлом. Разлом, докопошащийся на огромных пространствах империи, козлоногие. Ракот помог. Один раз. Дальше ты сам. А тварь шипит, притягивая все ближе, норовя вобрать в себя в собственную зияющую пустоту. Ибо кто же еще эти обобщенные твари разлома, если не пустота? Император не ищет новообретенного наставника. Он знает, Ракот появится, когда нужно, не раньше и не позже. А пока человеческая воля поджигает кровь в собственных жилах, убирает в себя холодное пламя и, не разжимая объятий, в свою очередь, не дает вырваться вожье тень. Близится миг для того самого последнего удара. сямни слабо ахнула и обмякла, повисая на железных руках Кертинора. Башня Нерга, неприступный бастион себе взорвалась изнутри. Каменные блоки разлетелись, словно сухие листья под ветром. Из развалин вырвался темный смерч. Дохнула сухим жаром, точно в глубине под каменными плитами запылали слои черного угля. Сейжис рванула шнурок гномьего амулета, тот вспыхнул, рассыпаясь пеплом. Напрасно башня уже оседала, проваливаясь внутрь, проваливаясь в раскрывшиеся утробы подземелий. Остановились, словно окаменев окалиты нерга, в полнейшем недоумении уставившись на катастрофу. Они не сопротивлялись, когда легионеры принялись деловито вязать, взятых в кольцо адептов, вялые, безразличные, совраз опустевшими глазами. Они тащились, словно пьяные, ничего вокруг не видят. У кого-то по щекам текли слезы. Кто-то по падал, нападал, точно разучившись ходить. Проконсул Клаудий на миг зажмурился. Глаза невыносимо щипало. Грудь сжала, горло сдавило так, что воздух едва пробивался в легкие. Повелитель ушел истинно по-императорски. Нерка больше нет. А вот разлом. Остался ли разлом? Но об этом проконсул подумает позже.